Глава двадцатая. Мышь. Спустилась на кухню только тогда, когда полностью пришла в себя. Даже почти удалось поверить в то, что я видела сон. Лишь на задворках памяти осталось липкое ощущение страха. «Звездочка, ты в порядке? Как спалось?» Спросил папа, как только моя голова показалась в дверях. «Все прекрасно». Я широко и наигранно улыбнулась, пытаясь понять, где прокололась. Только спустя несколько секунд до меня дошли воспоминания о вчерашнем дне. После сна мне все казалось чересчур далёким. Мама поставила передо мной на стол тарелку с блинами и поцеловала в макушку. На улице кто-то громко рассмеялся. Меня окутала атмосфера теплого уютного дома. Я глубоко вдохнула аромат чая с чабрецом и принялась есть. Занятий сегодня никаких не планировалось. Наступили долгожданные выходные. И даже Шейла, скорее всего, не будет трогать меня после инцидента с принцессой пару дней. «Дорогой, можешь спустить коробку с украшениями?» Попросила мама. «Конечно». Папа допил кофе и вышел в коридор. «Украшения?» С потерянным видом посмотрела на календарь. Мама как раз оторвала от него предпоследний лист уходящего лета. «О, так сегодня день урожая!» «Не могу сказать, что очень люблю его!» Сейчас не помешает развеяться. Обычно мы с Лукой и Надей гуляем в этот день до поздней ночи, смотрим фейерверки, и Лука провожает меня домой. Значит, предстоит милый и романтичный денёк. Что бы мне такого нарядного надеть? Папа принес коробку с фонариками и бумажными гирляндами. Мама открыла ее и начала вытаскивать украшения. В дверь постучали. Родители настороженно переглянулись. Я доела и поспешила открыть. На пороге стоял Лука и натянуто улыбался. «Привет. Как ты?» Спросил он. «Нормально. Всего-то пару раз в воздух выстрелили». Недовольно произнесла я, отметив, что он даже не попытался помочь мне вчера. В последнее время Лука не только не заходил за мной, но и даже в тренировочном зале не здоровался. Я уже было решила, что в наших отношениях произошли изменения. Но вот он стоит сейчас здесь, и собирается позвать меня на праздник. Да, я знаю, что мне тоже нужно было высказаться. Просто так растерялся. Прости, больше такого не повторится. Сегодня праздник, и я... В общем, хотел тебя на него пригласить. Лука залился краской от смущения. Сердце у меня подскочило к горлу и забилось с бешеной скоростью. Неужели он, наконец, осознал свои чувства ко мне? Радостно улыбнулась и открыла рот, чтобы согласиться, но не успела. «Прости, Лука, но София сегодня никуда не пойдет», — сказал подошедший отец. «Папа!» — с удивлением и недоверием воскликнула я. Он отвел взгляд в сторону. «Впервые в жизни мне что-то с таким упорством запрещали». В душе поднялась волна гнева. «Нет уж, так не пойдет», — нащупала нужную нить и легонько прикоснулась к ней. «Ничего страшного со мной на людной улице не произойдет. Уверенно, сказала я. Взгляд у отца стал стеклянным. Он поджал губы и ничего не ответил. «Я очень хочу сходить. Пожалуйста!» Невинно захлопала глазами и сжала нить посильнее. «Ну хорошо. Иди!» Сухо ответил он. «Спасибо!» Радостно сказала я и обернулась к Луке. «Заходи тогда в семь!» Он кивнул, я закрыла дверь и с энтузиазмом побежала к себе готовиться. Вечер обещал быть интересным. Захода солнца я везде ждала с таким нетерпением, как день рождения. Едва последний луч скрылся за горизонтом, зажгла свечу и подошла к зеркалу. Красное платье и туфельки делали меня взрослее и хорошо сочетались с желтыми глазами. Волосы уложила в небольшую косу и воткнула в нее ромашки. Идеальный образ для свидания. Около двери что-то щелкнуло. С опозданием поняла, что это был звук закрывающегося замка. Подбежала к двери и дернула за ручку. Она не поддалась. Это нечестно, мы же договорились. Отчаянно произнесла я. Прости, звездочка, это для твоей безопасности. Прошептала мама и ушла. Фыркнула и достала гримуар. Они могли бы удержать дома обычную девушку, но я таковой не являлась. Вчера точно почувствовала что-то перед тем, как появился огонь. Закрыла глаза и попыталась вспомнить. Ощутила тепло, оно распространилось по комнате, потом резко усилилось и... Перед глазами что-то засветилось. Резко открыла их и поняла, что ковер под моими ногами горит. «О нет!» – выкрикнула я, стащила одеяло с кровати и затушила едва начавшийся пожар. Внизу меня, видимо, не услышали, потому что никто на второй этаж не пришел. Облегченно выдохнула и села на кровать. Выбираться с помощью огня – плохая идея. Подошла к окну и открыла его настиж. Рядом с ним рос большой дуб. Но до ветки мне никак отсюда не дотянуться. Сложила руки на груди и нахмурилась. «Если получилось с огнем, то, может, и с землей получится?» Закрыла глаза и попыталась проникнуть в саму суть стоящего во дворе дерева. Оно вытягивало воду из земли, дышало и шелестело листьями. Вытянула вперед руку и попыталась ощутить чуть шероховатую кору под пальцами. Поймала это чувство и зафиксировала. Дерево оказалось холодным и чуть липким из-за смолы. В моего запястья коснулся свежий тоненький листик. Открыла глаза и с удивлением заметила, что держусь уже не за листик, а за ветку дерева толщиной в мою руку. Не слишком надежно, но надо попробовать. Села на подоконник, покрепче схватилась за нее и начала ползти к стволу. Ветка опасно затрещала, но выдержала. Спустя пару секунд оказалась на земле и победно улыбнулась. «Вот теперь я точно настоящая ведьма», сказала сама себе и собралась убрать гримуар, когда заметила в нем какие-то письмена. Удивленно провела по ним пальцем. Меня наполнила магия, сосредоточилась и за мгновение отрастила дереву еще одну крепкую ветку, куда толще предыдущей. Так вот почему ведьмы колдуют с гримуарами, так намного проще. С восторгом заметила я, убрала его и вышла на дорогу, чуть не столкнувшись с лукой. Привет. Я вышла чуток пораньше. Добродушно заметила я. «Привет!» Чуть прохладнее обычного отозвался он. С удивлением посмотрела на его лицо, но в темноте рассмотреть все детали не смогла. Мне стало не по себе. Лука сделал один шаг вперед, оказался под фонарем, и я заметила на его лице дружелюбную улыбку. У меня с души камень свалился. «Пойдем на площадь?» спросила я. Лука кивнул и подставил мне локоть. Чуть не пискнув от восторга, схватилась за него. Он повел меня по обычной улочке, которую жители украсили фонариками, шарами и гирляндами. По пути нам встретилось несколько открытых цветочных лавок, и воздух пропитался их сладковатым ароматом. Мы вышли на главную площадь и попали в водоворот праздника. Люди пели, танцевали и смеялись около большого фонтана. Играла музыка, продавцы предлагали купить прохожим булочки с лавандой, яблоки в карамели, ленты или бусы. Лука угостил меня яблоком, а потом пригласил на танец. Я с радостью согласилась. К полуночи ноги у меня начали гудеть, а губы свело от улыбки. «Это лучший вечер в моей жизни», сказала я, когда мы немного отошли от толпы передохнуть. Лука постелил на скамью свой пиджак и предложил мне сесть, что я сразу и сделала. Опустилась комфортная для меня тишина. Лука оказался так близко, что я чувствовала его тепло. «Возможно, он даже меня сегодня поцелует. Ты помнишь тот день, когда Натя заработала себе шрамы?» Вдруг спросил он, разрушая атмосферу. Пару раз недоуменно моргнула, а потом нахмурилась. «Помню», — односложно ответила я. «Тогда я не знала, что являюсь ведьмой. Мы с родителями гостили у них дома. Лука крутился вокруг своей пятилетней сестренки, и мне стало завидно». Возможно, я даже про себя пожелала, чтобы никто больше не смотрел на нее с таким восторгом, но зеркала ей на голову не скидывала. У меня бы на это просто сил не хватило. Однако, сжала руки в кулаки от накатившего чувства вины. Моя привычка иногда желать людям зло до да добра никогда не доводила. Я много думала об этом и в последнее время очень старалась отучить себя от этого. «Вы с ней в тот вечер повздорили». Лука замолчал так же неожиданно, как и поднял эту тему. «К чему ты клонишь?» – настороженно уточнила я. Лука отвел взгляд в сторону, а я чуть не задохнулась от возмущения. «Если ты вдруг забыл, то мы с Надей ровесницы. Неужели считая, что я в возрасте пяти лет хотела убить ее?» Рявкнула я, вскочив на ноги. Да, может, я не самая добрая в мире девушка и порой желаю кому-то что-то не слишком приятное, но мне никогда не хотелось кого-то лишать жизни. Тебе одиннадцать, и ты уже убила человека. Холодно заметил Лука. Меня словно холодной водой окатило. К горлу подкатила тошнота от воспоминания о старике. Пусть это и правда, но... Ты знаешь, что это была случайность. Меня признали невиновной и я больше никогда в жизни не стану пытаться кого-либо лечить. «Погоди, вы поэтому перестали заходить за мной с Надей по утрам?» С ужасом осознала я. «Шрамы моей сестры тоже случайность?» На глазах выступили слезы. Ничего нельзя было сказать в свое оправдание, да и не хотелось. «Если ты считаешь меня таким монстром, то почему не пытаешься убить?» Ледяным тоном уточнила я, напомнив саму себе Шейлу. Луку передернуло. Он посмотрел мне в лицо с таким страдающим видом, что у меня голова закружилась от ужасающей догадки. Неужели он настолько мне нравился, что я сама того не осознавая внушила ему любовь к себе? У парня кишка танка для подобного. Неожиданно сказал грубый голос сзади. Резко обернулась и замерла от страха. Каждая частица моей сущности завопила о том, что мне надо бежать. Из тени к нам вышло несколько элитных кирасиров в церквях с Шизе. В ушах у меня зазвенело от непонятно откуда взявшихся криков. Кирасиры с презрением посмотрели на меня. Я почувствовала себя грязной и вонючей. Зато мы с легкостью можем это сделать. Спокойно заметил худощавый парень с арбалетом. «Предатель!» Процедила я, глянув на Луку. Он в ответ отвернулся от меня и начал рассматривать скамью. Ну-ну! «Оставь парня в покое и иди за нами». Конечно, я не стала дослушивать этого долговязого мечника и рванула на утёк. Моё плечо тут же пронзила адская боль. Вскрикнула и упала на землю. Стало ещё хуже. Сосредоточиться и хоть что-то наколдовать оказалось непосильной задачей. А я так не хотел переводить на неё стрелы. Расстроенно заметил худощавый кирасир. Мечник подошел ко мне и рывком поставил на ноги, держа за шею. Дыхание у меня сбилось. Я сказал, иди за нами, тварь. Выплюнул он. Перед глазами у меня вспыхнули черные точки. Кивнула и он, наконец, разжал руку. Судорожно вдохнула воздух, который обжег мне горло. Кирасиры пошли дальше по аллее. Поплелась за ними, ощущая невыносимую боль в плече. Лука не сказал мне ни слова. Упрямо поджала губы, стараясь не заплакать. Надо сбежать от них. Вот только как. Фокусы с деревом и неконтролируемым огненным шаром мне уже точно не помогут.